Глава десятая. Настя потянулась и осмотрела пустой кабинет. Она засиделась до темноты, заполняя бумаги, и только сейчас закончила. Медсёстры амбулатории уже все ушли домой. На улице совсем стемнело, хоть лето и было в самом разгаре, но над Петровкой бушевала гроза, и тучи доплывали до Аввакумова. Грозы, правда, не было. Так несколько раз дождик начинался, огороды с полями палил, но затянувшийся ливень обошёл Аввакумова стороной. В кабинет заглянул Саша. «Вы чего это здесь, Анастасия Сергеевна?» — спросил он, глядя на Настю с удивлением. «Да вот все записи за неделю в порядок привела». И она кивнула на значительную гору карт, заполненных ею за этот вечер. А я-то свет увидел и заглянул, думал, может, Нинка опять забыла выключить, когда домой ушла. В этот момент вдалеке сверкнула ослепительная молния, и до них долетели отголоски грома. «Опять что-то Петровские учудили», — покачал головой Саша. «И часто они чудят?» Настя положила последнюю карту на стол, чтобы завтра медсестра Нина отнесла ее в хранилище. Да частенько. Он отмахнулся. Пустоши все маньяцех с их сокровищами. Сокровища-то нашел кто-нибудь? Спросила Настя, ставить чайник. Возвращаться домой пока не хотелось. Все равно Денис скорее всего в Петровке ночевать остался. А мешать Дмитрию и Ольге она не хотела. Когда они еще смогут нормально наедине? «Вы знаете, да, бывает, что натыкаются. На пустоши-то, кроме замков, много домов раскидано. Некроманты не одни там жили, а кланами. Дома чаще всего богатые и неразграбленные, уже столько времени стоят. Ловушек в них много, так что смельчаки редко умудряются даже внутрь войти. Но кому-то удается не без этого». Саша посмотрел на кипящий чайник. «Я сейчас приду». Фельдшер скрылся за дверью и тут же вернулся, таща две коробки с тортами. «Вот давайте чай попьем с тортиком, а этот домой заберите». «Зачем?» — Настя улыбнулась. «Это же твой». «Не, это Денису Викторовичу Константинов притащил. Он три торта притащил. Мне, Денису Викторовичу и Оксанке. За то, что с заклинившей спиной ему помогли. Точнее, Денису Викторовичу за то, что помог, а нам с Оксанкой за компанию». И Саша ловко разрезал торт, положив огромный кусок Насти на тарелку. «А ты почему домой не идешь?» — улыбаясь, спросила Настя. Не хочу, Саша пожал плечами. Я не женат, а матери Никита мой младший брат подсобит, отец-то со своей рукой сейчас по дому не помощник. И что, даже девушки у тебя нет? Настя попробовала торт и закрыла глаза, наслаждаясь вкусом. Есть, но Анастасия сейчас аккредитацию в Твери проходит. Медсестра она, здесь в физиокабинете будет работать. Мы же как ремонт физиокабинета вы просили, так и место медсестры выбить сумели. И Саша радостно улыбнулся. Здорово. И когда свадьба, Настя вспомнила утренний разговор, закусила губу. Она все еще не знала, как относиться к Денису и его равнодушному предложению. В сентябре, уверенно ответил Саша, Юлька скоро приедет, познакомитесь. Настя вместо ответа снова сделала глоток чая. Чай был горячий, кабинет за день нагрелся, и ей стало душно. Девушка распахнула окно и высынулась в него, подставляя лицо прохладному ветерку. Из окна ее кабинета был немного виден затон, и Настя даже разглядела, как поблескивает вода. Надо как-нибудь искупаться, сходить, проговорила она, глядя в сторону манящей воды. Только на песке надо, ответил Саша. В затоне омутов много, и вода даже летом холодная. И нечисть подеводится как раз в омутах, спросила Настя с любопытством, глядя на Сашу. Нет, нечисть в этой реке не водится, уверенно ответил Саша. Так что в затоне купаются, конечно, но тут такое... Он пренебрежительно махнул рукой. «На песках пляж оборудован, дно опять же вычищено и отсыпано, да и вода чистая и тёплая в это время года». «Да, надо сходить и Дениса вытащить, а то он скоро взводит почище оборотня от такой нагрузки», — сказала Настя. «Кто сегодня из водителей дежурит? По домам нас развезёт?» «Вовка». Саша доел свой кусок и ловко вымыл посуду. «Конечно, подвезёт. Сейчас я до гаража сбегаю и скажу ему, чтобы машину подогнал к крыльцу». Но надо будет со стороны приемника выходить. Здесь дверь закрыли уже. Так я... Он не договорил, потому что в этот момент со стороны затона раздался крик: "Помогите, кто-нибудь!" Голос был мужской и на последнем слове прервался с каким-то бульканьем. Что это? Настя соскочила с подоконника и принялась всматриваться в сумерки. В этот момент тучи разошлись и на небе показалась луна, немного осветив водную гладь. Тонет кто-то. Сквозь зубы процедил Саша. Я полицию вызову. «Вы, Анастасия Сергеевна, здесь пока оставайтесь. Если успеют выловить, то помощь надо будет оказывать». Он выбежал из кабинета, а Настя продолжала всматриваться в темноту. «Помогите!» — снова раздался крик. «Значит, мужик ещё держится». Девушка стеснула кулачки. Оставалось только надеяться, что помощь придёт вовремя. Настя сама не знала, сколько времени так простояло, вслушиваясь до звона в ушах. Крики пока что раздваивались, и это вселяло некоторый оптимизм. «Это вы на помощь звали?» Раздался незнакомый мужской голос от двери. Настя резко развернулась и с удивлением посмотрела на стоящего в дверях полицейского. «Зачем мне помощь?» – спросила девушка с изумлением, оглядывая молодого еще парня в форме. «В затоне кто-то на помощь зовет, ему не здесь надо помогать, а там!» Она откнула пальчиком в направлении реки. «Помогите!» – голос звучал уже хрипло. «Вот, слышите? Вы зачем сюда вообще приехали?» – удивление сменилось возмущением. «Так ведь вызов из больницы был!» Полицейский сдвинул брови, но к нему в этот момент подбежал Саша. «А вы чего сюда приехали? спросил он полицейского. Серега уже на берег выехал, но у нас оборудования специального нет, так что он все равно вас ждать будет.、А、почему только мы вас вызвали? Ваше отделение всего несколько домов от берега отделяет. Прищурился Фельдшер. Не слышали мы ничего? Равнодушно пожал он плечами и посмотрел в открытое окно, из которого в очередной раз доносился крик о помощи. Сейчас-то слышите и чего стоите? Нахмурилась Настя, повышая голос. На этот раз полицейский ничего не ответил, выскочив из кабинета. Настя только головой покачала и принялась окно закрывать. «Ну что, пошли в приемник, подождем, посмотрим, кого нам привезут». И она вышла в коридор вслед за Сашей, не забыв забрать с собой торт для Дениса. Ждать пришлось недолго. Уже через полчаса в приемник внесли укутанного в одеяло главу Аввакумовского поселения Павла Андреевича. Пока медсестра из отделения вместе с дежурившей на телефоне Анечкой раздевали бедолагу, Сергей рассказывал Насте печальную и поучительную историю. «Экранки потащился снимать на ночь глядя. Сергей только скривился, когда это говорил. Перед этим принял на грудь прилично так. Лодка у него узкая, перевернулась. Вот Павел Андреевич и кувыркнулся в воду. Куда плыть непонятно, берега не видно. За лодку сумел уцепиться, так и висел на ней, пока мы его не выловили». И что никто его вопли не услышал, кроме меня? Настя смотрела на Сергея прокурорским взглядом. Но «Ну, протянул Фельдшер. Получается, что нет. Это действительно странно. Мы тоже, пока к берегу ехали, ни единого звука не слышали. Да кто же его знает, почему так произошло? И он махнул рукой. Ну значит хорошо, что я сегодня задержалась. Настя вздохнула. Ну что, пошли грейт Павла Андреевича до、да、впалату определять. Денис Викторович завтра вернется и решит, что с ним делать. Гроза к утру стихла, а вот дождь похоже не собирался заканчиваться. Скоро эту Петровку смоет с такими вакрутасами природа, сказал я философски, стоя у окна с чашкой кофе в руке. У Гальки нашелся кофе, а к нему консервы и галеты. Все это и как закуска неплохо употреблялось, и как завтрак. Надеюсь, она на меня не обидится, если когда-нибудь сюда вернется. Что же будем ждать, пока дождь не закончится? Недовольно пробурчал мозгамон и по широкой дуге обошел мурмуру. Курица все это время злобно наблюдала за каждым его шагом. Набдительно не словах, но выполняя свою работу, поэтому не дала подремать демону ночью ни минуты, угрожающий кладцем клювом, как только тот закрывал глаза. Сон он и демонам нужен, и ангелам, неважно в каком обличии они находятся. Такой вот парадокс. Нет, конечно, мы ждем, когда я допью кофе, ответил я ему, делая последний глоток. После чего сполоснул чашку, сложил мусор в пакет и указал на дверь. Поехали. Чем быстрее мы найдем сведения о Вильяле, тем быстрее ты мою курочку усилишь. И все-таки я не понимаю, зачем тебе еще усиливать эту злобную тварь. Мозгомон плюхнулся рядом со мной на пассажирское сиденье, в то время как Мурмура устраивалась на заднем. Хотя по недовольным взглядам, которые она бросала в зеркало заднего вида, я сделал вывод, что она явно желает поменяться с Юрчиком местами. Я тебе объяснил, зачем. Масгамон, если ты настолько тупой, что не понял с первого раза, то я в этом не виноват. И машина покатилась в сторону медицинского пункта. Надо было сумку Диане отдать, до、да、предупредить о пациентах. Мы правильно едем? Масгамон бросил на меня подозрительный взгляд, глядя в окно. Правильно. Коротко ответив, я остановил машину и выскочил, быстро добежав до навеса. На крыльце стояла Диана и смотрела на меня с беспокойством. Я протянул ей сумку. «Вот, здесь инструменты надо продезинфицировать. Мне тому чучело, что в машине сидит швы, пришлось снимать. За Митькой дочь приедет, у него опухоль языка, так что надеяться особо не на что». «А Ирина?» — Диана посмотрела на меня печально. «Что касается Ирины, я ей новое обезболивающее дал. Его только испытывают, а она для контрольной группы подходит. На месяц должно хватить, а там...» Я покачал головой, всем видом показывая, что девочка вряд ли этот месяц переживёт. Тем не менее, потребность в наркотиках исчезла, и они в сумке. Имейте это в виду, Диана Карловна. А я поехал. «Я учту», — Диана улыбнулась. «Удачи, Денис Викторович». И она вошла в дом. Я же сбежал с крыльца и запрыгнул в машину. Вот теперь нужно двигаться в сторону Аввакумова. «Вот это крали!» — Мозгамон помотал головой. «Форсимеон, эта медсестричка случайно не суккуба». Нет, и привыкай звать меня Денисом, потому что если ты назовешь меня Форсемионом при посторонних, я тебя слегка побью. Предупредил демона, а Мурмура клюнула его в плечо, видимо, чтобы лучше дошло. Ай! Взвыл мозгамон. Убери своего монстра, Фур. Денис, я что вообще без понятия. Уж за полного идиота меня не держи. Тебя предупредили, ответил я равнодушно. Где-то посередине пути дождь прекратился. Я хоть стало довольно комфортно. И мы быстро докатились до Аввакумова. Остановившись на въезде в посёлок, я задумался. У кого узнать про Вилиала? И тут мой взгляд упал на бабку, сидящую перед забором на лавочке. Бабка показалась мне знакомой. Но точно, она у меня на приёме была, когда ангел с клещом пытался прорваться ко мне без очереди. «Здесь оставайся», — приказал я Мозгамону и вышел из машины. Подойдя к бабке, сел на лавочку рядом с ней. «Как дела, Матрёна Филипповна?» Оправившись в памяти, я вспомнил ее имя, из чем она приходила. Таблетки пьете, которые я вам прописал. Да уж лучше бы капельницу назначал, они это всяко быстрее помогли бы, проворчала бабка. Это была одна из любительниц, залезив в больницу, и чтобы ей обязательно системы назначили, я тогда еле от нее отбился. Но с другой стороны, мимо ее внимательного взора ничего не могло проскользнуть. Осенью, ответил я ей, капельницу лучше осенью помогают. то, что меня здесь осенью уже не будет в данном контексте не учитывалось,、а、ведь я у вас кое-что узнать хотел. Так спрашивай, что просто так штаны просиживать. Услышав про осень, матрёна слегка подобрела. Когда вы в очереди сидели, не видели ничего необычного. Я не знал, как подвести разговор к Велиалу. Хмейри в белом из аристократии приперся, даже Дар пытался применить стервец, чтобы в кабине отворваться, но мы его не пустили. Уверенно сказала бабка. «Больше вроде ничего не было». «А...» — она хлопнула себя по лбу. «Алька Кольцова, стервь, такая мужика какого-то прямо в очереди нашла. Высокий, чернявый, ненашенский. Он сначала этого в белом на место поставил, а Алька тут как тут, хвостом вместе перед ним начала. Так под ручку и ушли. Вот же шлюха какая. Как омолодилась, так сразу по мужикам и побежала. Тьфу, срамота». «Спасибо, Матрена Филипповна, вы мне очень помогли». Я встал и быстро направился к машине, пока она меня не задержала. «Про капельницы на осень не забудь!» — крикнула мне вслед бабка. «Не забуду!» — я широко улыбнулся и сел за руль. «Что-нибудь узнал?» — спросил мозгомон, напряженно косясь на курицу. «Да, узнал. Похоже, велиал по скудовыми и связался совсем не с той женщиной». Я, ухмыльнувшись, вывернул руль. «Даже не спрашивай, все равно не поверишь», — остановил я открывшего было рот демона. Ну что, поехали навестить молевтину Тихоновну и узнаем, что у нее с падшим произошло? Нет, Велиал, отойди от двери и не смея туда заходить. Люцифер был неприклонен. Перегородив брату дорогу, он прислонился спиной к запертой двери и сложил на груди руки. Человеческие души не должны быть уничтожены, вечные муки, все дела, такого закон. Да сдался мне этот некромант! Вспылил Велиал, сжимая в ярости кулаки. Он с этой мертвой пустошей должен знать, что там творится, и почему я то чувствую свое оружие, будто оно находится совсем рядом со мной, то совершенно не ощущаю его присутствия даже в пределах этой паганной земли под номером тринадцать. Это была, конечно, не единственная причина, по которой он хотел допросить душу, узнав о ней от сукубы, то, что она казался настолько ограничен в своих силах, что даже не смог обратить действие своего же собственного оружия вспять. до сих пор приводила падшего в состояние неконтролируемого бешенства. Он не смог выполнить свою часть сделки, именно поэтому его выкинуло обратно в ад. Хорошо, хоть он не был демоном, и смертельные муки в этом случае ему не грозили. Пхиллу, стоявшая рядом с падшим, пискнула и отпрыгнула в сторону, когда до нее дошла волна от его раскрывшейся ауры. Она пристально посмотрела на повелителя, потом перевела взгляд на Велиала, и, решив, что некромант ей, в общем-то, больше не нужен, попыталась ретироваться. Пхилу уже удовлетворила свою месть, и теперь на цыпочках пятилась в сторону выхода. Вилиал взмахнул рукой, и образовавшийся багряно-красный кнут устремился в сторону беглянки, в считанные мгновения обвив ее тело. Суккуба взвизгнула, и, не удержав равновесия, на своих огромных шпильках распростерлась на полу, а падший подтащил ее к своим ногам. «Нож нет, не сбежишь. Мы с тобой позже наедине поговорим. Устроилось здесь представление!» рявкнул Вилиал, Обхило глядя на мелькающие в его глазах красные молнии, горестно всхлипнула, проклиная себя за свою привязанность к новой игрушке. Люцифер, отойди! Я всего лишь с ним поговорю. Уже более миролюбиво обратился Велиал к Владыке Преисподней, даже мученическую улыбку смог изобразить, показывая, что ничего плохого делать с душой некроманта не собирается. У тебя с лицом что-то, спазм какой-то. Сходи в наш лазарет, пусть тебя адские врачи осмотрят. Едва это ответил Люцифер, Люцифер, хочешь по душам пообщаться с ней, и поговори. Светоносный указал на Соккубу, завывший от его слов еще горе с ней. Я знаю, чем обычно твои разговоры заканчиваются, а потом за загубленную душу отчитываться нужно будет мне, а не тебе. Повысил он голос. Да мне только спросить. Вильял не смотрел на брата, освобождая Пхило от своего кнута. Ему почему-то стало неприятно видеть ее страх. Ты что в амбулатории в очереди к врачу стоишь? Усмехнулся Люцифер. Ладно, два вопроса и в моем присутствии. К душе не подходить ближе, чем на четыре метра. Но слава богу! воскликнул Велиал, поднимая руки вверх и глядя при этом в потолок. Ваша парочка вообще берегов не видит. Сжал губы Люцифер, вспоминая, как совсем недавно уже успокоившаяся Суккуба складывала руки в таком же молитвенном жесте. Она сейчас преданно смотрела на Велиала, не делая ни единой попытки сбежать, хотя брат проявил несвойственное ему милосердие, отпустив ее. Что бы не говорило с модой, но в Аду явно что-то происходит. Причем с того самого момента, как сам Люцифер одобрил этот эксперимент под номером тринадцать, он тряхнул головой. Нужно тщательно все обдумать и навести справки о земле, куда они отправили того демона перекрестка. Похоже, на всех, кто там побывал, она влияет как-то странно. Но это происходит только когда они живыми оттуда возвращаются. Вздохнув, Люцифер повернулся к двери, прикасаясь к ней. Идем. Надеюсь, ты тщательно продумал свои два вопроса, потому что второго дубля у тебя не будет.